Глава 42. Последний период борьбы внутри партии. В январе 1925 года я был освобожден от обязанностей народного комиссара по военным делам. Это решение было тщательно подготовлено предшествующей борьбой. Наряду с традициями Октябрьского переворота, эпигоны больше всего боялись традиций гражданской войны и моей связи с армией. Я уступил военный пост без боя, даже с внутренним облегчением, чтобы вырвать у противников орудие интенуации насчет моих военных замыслов. Для оправдания своих действий эпигоны сперва выдумывали эти фантастические замыслы, а затем наполовину поверили в них сами. Личные мои интересы еще с 1921 года передвинулись в другую область. Война была закончена. Армия сокращена с 5 миллионов трехсот тысяч до шестисот тысяч. Военная работа вступила в бюрократическое русло. Первое место в стране заняли вопросы хозяйства, которые с момента окончания войны в гораздо большей мере поглощали мое время и внимание, чем военные вопросы. В мае 1925 года я был назначен председателем концессионного комитета, начальником электротехнического управления и председателем научно-технического управления промышленности. Эти три области ничем не были связаны между собой. Выбор их происходил за моей спиною и определялся специфическими соображениями, изолировать меня от партии, завалить текущие работы, поставить под особый контроль и прочее. Я сделал, тем не менее, добросовестную попытку сработаться на новых основах. Приступив к работе в трех незнакомых мне учреждениях, я ушел в нее с головой. Больше всего меня заинтересовали научно-технические институты, которые, благодаря централизованному характеру промышленности, получили у нас довольно широкий размах. Я усердно посещал многочисленные лаборатории, с огромным интересом присутствовал на опытах, выслушивал объяснения лучших ученых, штудировал в свободные часы учебники химии и гидродинамики и чувствовал себя наполовину администратором. Наполовину студентов. Недаром же в юные годы я собирался поступить на физико-математический факультет. Я как бы отдыхал от политики на вопросах естествознания и технологий. В качестве начальника электротехнического управления я посещал строящиеся электростанции и совершил, в частности, поездку на Днепр, где производились широкие подготовительные работы для будущей гидростанции. Два лодочника спустили меня меж порогов по водворотам, рыбачьей ладье, по старинному пути запорожских казаков. Это был, разумеется, чисто спортивный интерес. Но я глубоко заинтересовался днепровским предприятием и с хозяйственной точки зрения, и с технической. Чтобы застраховать гидростанцию от просчетов, я организовал американскую экспертизу, дополненную впоследствии немецкой. Свою новую работу я пытался связывать не только с текущими задачами хозяйства, но и с основными проблемами социализма. В борьбе против тупоумного национального подхода к хозяйственным вопросам, независимость путем самодавляющей изолированности, я выдвинул проблему разработки системы сравнительных коэффициентов нашего хозяйства и мирового Эта проблема вытекала из необходимости правильной ориентировки на мировом рынке, что должно было, в свою очередь, служить задачам импорта, экспорта и концессионной политики. По самому существу своему, проблема сравнительных коэффициентов, вытекавшая из признания господства мировых производительных сил над национальными, означала поход против реакционной теории социализма в отдельной стране, Я читал по вопросам своей новой деятельности доклады, выпускал книжки и брошюры. Принимать бой на этой почве противники не могли и не хотели. Они формулировали для себя положение так. Троцкий создал себе новый плацдарм. Электротехническое управление и научные институты стали их теперь беспокоить почти так же, как ранее военные ведомства и Красная армия. Сталинский аппарат шел за мною по пятам. Каждый практический шаг мой становился поводом для сложной закулисной интриги. Каждое теоретическое обобщение питало невежественную мифологию троцкизма. Практическая работа моя была поставлена в невозможные условия. Я не преувеличу, если скажу, что значительная доля творчества Сталина и его помощника Молотова была направлена на организацию вокруг меня прямого саботажа. Получать необходимые средства... Стало для подчиненных мне учреждений почти невыполнимой задачей. Лица, работавшие в этих учреждениях, боялись за свою судьбу, или, по крайней мере, за свою карьеру. Попытка отвоевать себе политические каникулы таким образом явно не удалась. Эпигоны уже не могли остановиться на полдороге. Они слишком боялись того, что сами сделали. Вчерашняя клевета тяготела над ними и требовала от них сегодня удвоенного вероломства. Я окончил тем, что потребовал освободить меня от электротехнического управления и научно-технических институтов. Главный концессионный комитет давал все же меньше поля для интриг, так как судьба каждой концессии решалась в Политбюро. Тем временем жизнь партии подошла к новому кризису. В первый период борьбы мне была противопоставлена тройка, но сама она была далека от единства, как Зиновьев, так и Каменник. В теоретическом и политическом отношении были, пожалуй, выше Сталина. Но им обоим не хватало той мелочи, которая называется характер. Более интернациональный, чем у Сталина, кругозор, приобретенный ими в эмиграции под руководством Ленина, не усиливал, а наоборот ослаблял их. Курс шел на давлеющее национальное развитие, и старая формула русского патриотизма «шапками с гедаем» усердно переводилась теперь на новосоциалистический язык. Попытка Зиновьева и Каменева хоть частично отстоять интернациональные взгляды превращала их в глазах бюрократии в троцкистов второго сорта. «Тем неисты пытались они вести кампанию против меня?» чтобы упрочить на этом пути доверие к себе аппарата. Но и эти усилия были напрасны. Аппарат все более явно открывал в Сталине наиболее крепкую кость от своих костей. Зиновьев и Каменев оказались вскоре враждебно противопоставлены Сталину, а когда они попытались из стройки перенести спор в Центральный комитет, то обнаружилось, что у Сталина несокрушимое большинство. Каменев считался... официальным руководителем Москвы. Но после того разгрома, какой при участии Каменева был учинен над московской партийной организацией в 1923 году, когда она большинством выступила на поддержку оппозиции, рядовая масса московских коммунистов угрюмо молчала. При первых попытках сопротивления Сталину Каменев повис в воздухе. Иначе сложилось дело в Ленинграде. От оппозиции 23-го года ленинградские коммунисты были ограждены тяжелой крышкой Зиновьевского аппарата. Но теперь очередь дошла и до них. Ленинградских рабочих взволновал курс на кулака и на социализм в одной стране. Классовый протест рабочих совпал с сановной фронтой Зиновьева. Так возникла новая оппозиция, в состав которой входила на первых порах и Надежда Константиновна Крупская. К великому удивлению для всех, и прежде всего для себя самих, Зиновьев и Каменев, оказались вынуждены повторять по частям критику оппозиции, и вскоре были зачислены в лагерь троцкистов. Не мудрено, если в нашей среде сближение с Зиновьевым и Каменевым казалось по меньшей мере парадоксом. Среди оппозиционеров было немало таких, которые противились этому блоку. Были даже такие, правда их было немного. которые считали возможным вступить в блок со Сталином против Зиновьева и Каменева. Один из близких моих друзей, Мрачковский, старый революционер и один из лучших военачальников гражданской войны, высказался против блока с кем бы то ни было и дал классическое обоснование своей позиции «Сталин обманет, а Зиновьев убежит». Но в конце концов такого рода вопросы решаются не психологическими, а политическими оценками. Зиновьев и Каменев открыто признали, что троцкисты были правы в борьбе против них с 1923 года. Они приняли основы нашей платформы. Нельзя было при таких условиях не заключить с ними блоком. Тем более, что за их спиной стояли тысячи ленинградских рабочих революционеров. С Каменевым мы вне официальных заседаний не встречались три года. то есть той самой ночи, когда он, выезжая в Грузию, обещал поддерживать позицию Ленина и мою, но, узнав о тяжелом состоянии Ленина, встал на сторону Сталина. При первом же свидании со мною Каменев заявил, «Стоит вам с Зиновьевым появиться на одной трибуне, и партия найдет свой настоящий центральный комитет. Я мог только посмеяться над этим бюрократическим оптимизмом». Каменев явно недооценивал ту работу, По разложению партии, которую «тройка» производила в течение трех лет, без всякого снисхождения, я ему указал на это. Революционный отлив, начавшийся с конца 1923 года, то есть после поражения революционного движения в Германии, получил международный размах. В России реакция против октября шла полным ходом. Партийный аппарат все больше равнялся направо. При таких условиях ребячеством было думать, что стоит нам объединиться, и победа упадет к нашим ногам, как зрелый плод. Нам надо было брать более дальний прицел. Повторял я десятки раз с Каменеву Нужно готовиться к борьбе всерьез и надолго. Сгоряча новые союзники храбро приняли эту формулу, но их хватило ненадолго. Они увидали не по дням, а по часам. В своих персональных оценках Мрачковский оказался полностью прав, Зиновьев в конце концов убежал. Но он увел за собою далеко не всех своих единомышленников. Легенде троцкизма двойной поворот Зиновьева нанес, во всяком случае, неисцелимую рану. Весною 1926 года мы совершили с женой путешествие в Берлин. Теряясь перед затяжной моей температурой, московские врачи, чтобы не брать на себя все ответственности, давно настаивали на заграничной поездке. Я тоже хотел найти выход из тупика. Температура парализовала меня в наиболее критические моменты и являлась надежным союзником моих противников. Вопрос о поездке за границу рассматривался в политбюро. Оно высказалось в том смысле, что по всем имеющимся у него данным и по всей политической обстановке, считает мою поездку крайне опасной, но окончательное решение представляет мне самому. К решению приложена была справка ГПУ в духе недопустимости моей поездки за границу. Политбюро, несомненно, опасалось, что в случае каких-либо неприятных приключений со мной за границей ответственность будет возложена партией на него. Мысль о принудительной высылке меня за границу, притом в Константинополь, тогда еще не осеняла полицейской головы Сталина. Возможно, что политбюро опасалось также каких-либо действий моих за границей по части сплочения иностранной оппозиции. Так или иначе, но посоветовавшись с друзьями, я решил ехать. С немецким посольством без труда достигнуто было необходимое соглашение, и я в середине апреля выехал с женою по дипломатическому паспорту, выданному на имя члена украинской коллегии комиссариата просвещения Кузьменко. Нас сопровождали мой секретарь Сермукс, бывший начальник моего поезда и уполномоченный ГПУ. Зиновьев и Каменев прощались со мной почти что трогательно, им очень не хотелось оставаться со Сталином с глазу на глаз. Я достаточно хорошо знал в довоенные годы Гогенцоллернский Берлин. Он имел свою физиономию, которую никто не называл приятной, хотя многие считали внушительной. Берлин изменился. Он не имел теперь физиономии и вовсе, по крайней мере, я не находил ее. Город медленно оправлялся после долгой и тяжкой болезни, сопровождавшейся рядом хирургических операций. Инфляция была уже ликвидирована, но твердая марка стала только орудием измерения всеобщего худосочия. На улицах В магазинах, на лицах прохожих, чувствовалось оскудение и нетерпеливое, иногда жадное стремление снова подняться наверх. Немецкая аккуратность и чистота за тяжкие годы войны, поражений и версальского грабежа были побеждены нищетой. Человеческий муравейник упорно, но безрадостно восстанавливал свои ходы, коридоры и склады, раздавленные спогом войны. В ритме улицы. В движениях и жестах прохожих чувствовался трагический оттенок фатализма. Ничего не поделаешь. Жизнь есть бессрочная каторга. Надо начинать сначала. В течение нескольких недель я стал объектом медицинских наблюдений в одной из частных клиник Берлина. В поисках корней таинственной температуры врачи перебрасывали меня друг к другу. В конце концов, горловик выдвинул гипотезу, что источником температуры являются миндалевидные железы, и посоветовал их на всякий случай вырезать. Диагносты и терапевты колебались, это были пожилые люди и тыловики, хирург с опытом войны за спиною, относился к ним с уничтожающим презрением. У него выходило, что миндалевидные железы теперь удаляют так же легко, как бреют усы. Пришлось согласиться. Ассистенты собирались было связать мне руки, но оператор удовлетворился гарантиями морального порядка. За поощрительными прибаутками хирурга явно слышались напряженность и сдерживаемое волнение. Самое неприятное было лежать неподвижно на спине и захлебываться собственной кровью. Процедура длилась 40-50 минут. Все обошлось благополучно, если не считать того, что операция оказалась, по-видимому, бесполезной. Через некоторое время температура возобновилась. Время в Берлине, вернее в клинике, не пропадало для меня даром. Я с головой окунулся в немецкую печать, от которой был совершенно оторван с августа 1914 года. Мне приносили ежедневно десятка два немецких и несколько иностранных изданий, которые по мере прочтения я сбрасывал на пол. Профессорам, навещавшим меня, Приходилось шагать по ковру из газет всех возможных направлений. Впервые, в сущности, услышал я полную гамму немецкой республиканской политики. Ничего неожиданного, признаться, я не нашел. Республика, как подкидыш военного разгрома, республиканцы в силу версальской необходимости, социал-демократы, как душприказчики же межзадушенной ноябрьской революции, Гинденбург, как демократический президент. Приблизительно так я себе это и представлял. Но все же очень, очень поучительно было посмотреть на все это вблизи. В день 1 мая мы объезжали с женой город на автомобиле, были в главных районах, наблюдали шествия, плакаты, слушали речи, проехали на Александр плац, вмешались в толпу. Я видел много первомайских шествий, более внушительных, более многочисленных и более декоративных, но давно уже не имел возможности двигаться в массе, не обращая на себя ничего внимания, чувствую себя частицей безымянного целого, слушая и наблюдая. Только один раз сопровождавший нас сотрудник сказал мне осторожно, вот ваши карточки продаются, но по этим карточкам никто не мог бы узнать члена коллеги, Наркомпроса Кузьменко. На тот случай, если бы эти строки попались на глаза кому-нибудь из противников моего допущения в Германию, считаю нужным довести до их сведения, что никаких предосудительных лозунгов я не провозглашал, никаких возмутительных плакатов не расклеивал и вообще был только наблюдателем, которому предстояло через несколько дней подвергнуться операции. Мы побывали также на празднике вина за городом. Здесь было несметное количество народу. Несмотря на весеннее настроение, подкрепляемое солнцем и вином, серая тень прошедших годов лежала на гуляющих и веселящихся или пробующих веселиться. Стоило внимательнее приглядеться, и все оказались медленно выздоравливающими. Веселье требовало от них еще слишком большого усилия. Мы провели в толпе несколько часов, наблюдали, вступали в разговоры, ели из бумажных тарелочек сосиски и даже пили пиво, самый вкус которого успели забыть с 1917 года. Я быстро оправлялся после операции и намечал день отъезда. Но тут произошел неожиданный эпизод, который до сих пор остается для меня не совсем ясным. За неделю примерно до отъезда В коридоре клиники появились два штатских господина, той неопределенной внешности, которые с полной определенностью свидетельствуют о полицейской профессии. Выглянув через окно во двор, я обнаружил там не менее полудюжины таких же господ, которые, крайне различаясь между собою, были в то же время совершенно похожи друг на друга. Я обратил на это внимание Кристинского, который находился в этот час у меня. Через несколько минут постучался один из ассистентов и взволнованно сообщил мне по поручению своего профессора, что на меня готовится покушение. «Надеюсь, не со стороны полиции?» — спросил я, указывая на многочисленных агентов. Врач высказал гипотезу, что полиция явилась для предупреждения покушения. Через две-три минуты прибыл полицейрат. и сообщил Кристинскому, что полиция действительно получила сведения о готовящемся на меня покушении, и приняла чрезвычайные меры охраны. Вся клиника пришла в движение. Сестры передавали друг другу и больным, что в клинике находится Троцкий, и что по этому поводу в здании будет брошено несколько бомб. Создалась атмосфера, мало подходящая для лечебного учреждения. Я условился с Кристинским... О немедленном переезде в здание советского посольства, улица перед клиникой была оцеплена полицией, при переселении меня сопровождали полицейские автомобиль.